Глава 57: В которой мы попадем на свадьбу. Господи, когда же отменят эти проклятые корсеты? бронилась Маргарет, пока горничные затягивали на ней шнуры корсета, сшитого специально под свадебное платье. Стану замужней дамой, и больше не буду их носить. Люси прыснула, а присутствовавшая здесь миссис Эванс сказала: Побойтесь, Бога, моя дорогая. Корсеты нужны для того, чтобы делать нас, женщин, краше. «Глупости!» Все это придумано, чтобы портить нам жизнь. Я слышала, что многие парижанки их уже не носят». «Парижанки?» — поморщилась миссис Эванс. «Их воспитание всегда вызывало у меня много вопросов». «Как же вы прекрасны, моя милая!» — заохала она, когда горничные облачили Маргарет в свадебный наряд. «Великолепны! Просто великолепны!» Никогда не видела такой прекрасной невесты. Вы будете так счастливы с лордом Энтони». «О да», — фыркнула Маргарет, — «как бы не умереть от счастья». Миссис Эванс ошеломленно замерла от язвительного тона Маргарет, а горничные опустили глаза, стараясь скрыть свое любопытство. Когда невеста была полностью облачена, миссис Эванс сказала, «Оставьте нас наедине с мисс Маргарет». Горничные вышли из комнаты, а миссис Эванс, сложив руки на груди, проговорила. «У вас нет матери, дорогая, поэтому я на правах вашей бывшей гувернантки, нынешней компаньонки и доброго друга возьму на себя обязанность наставить вас перед свадьбой, а вернее рассказать о том, что за ней последует». «О чем вы?» — нахмурилась Маргарет. «О первой брачной ночи, моя дорогая». О, кажется, мы уже как-то пытались беседовать на эту тему». «Ах, моя дорогая, вы должны собраться с духом и просто пережить этот кошмар. Все замужние женщины через это проходят». «Через что? Через это?» «Ох, не знаю, как и сказать». Начала обмахивать себя руками раскрасневшаяся миссис Эванс. «Вы все поймете. Просто будьте готовы к неприятным, омерзительным». — Гадким действием вашего мужа, когда он ляжет на супружеское ложе. Утешиться можно лишь тем, что это длится всего несколько минут. — Понятно, — процедила сквозь зубы Маргарет. — Что ж, надеюсь, мне не придется проходить через подобное. — О, нет, придется, придется. Таким тоном произнесла миссис Эванс, что, казалось, ей доставляли удовольствие будущие мучения Маргарет. Их беседу прервала вбежавшая Люси. «Мисс Маргарет, все готово, пора ехать в церковь. Лорд Кавендиш вас ждет. Маргарет молча села в экипаж и молчала всю дорогу до Саммерхиллского прихода, где должно было состояться венчание. Лорд Кавендиш делал неловкие попытки поговорить на отвлеченные темы, но Маргарет на них не реагировала. Лишь когда они подъехали, и лорд подставил ей локоть, чтобы вести к алтарю, Маргарет сказала... «Всю жизнь я думала, что вы любите меня, отец, и только теперь поняла, что это не любовь, а лишь формальность». Маргарет озадаченно посмотрел на нее лорд Кавендиш. «Иначе не согласились бы на мой брак с человеком низких моральных принципов, с человеком, который прямо под моим носом совершает такие поступки». «О чем ты, Маргарет? ты благороден и хорошо воспитан. Разве найдешь ты человека более достойного?» «Да любой более достоин!» — вспыльчиво проговорила Маргарет. «Маргарет, позволь напомнить тебе, что ты сама дала согласие на этот брак». Обиженно одернула её лорд Кавендиш. «Я не заставлял тебя». «И сейчас не заставляете?» «Я не понимаю, к чему этот странный разговор». «Ни к чему», — вздохнула Маргарет и опустила глаза. «Моя милая, лорд Кавендиш взял ее ладонь в свою». «Если тебя что-то мучит, если тебе есть, что мне сказать, то скажи». «Отец», — Маргарет посмотрела в глаза лорду Кавендишу, «вы любите меня больше всего на свете. И будете любить, несмотря ни на что?» К «Конечно», — нахмурился лорд Кавендиш. Маргарет улыбнулась. «Тогда я счастлива». Пойдемте. Лорд Кавендиш кивнул, и они двинулись к церковным дверям. Маргарет шла вдоль длинного прохода к алтарю, на скамьях сидела вся местная знать, а также множество гостей, прибывших из Лондона. Маргарет и не знала, что на свадебной церемонии будет присутствовать столько народу. Кто все эти люди? Она не знала никого. Слава богу, в первом ряду сидела Кэтрин, которая ей печально улыбнулась. По бокам от нее разместились «Леди Саммерхилл» и «Мисс На скамье за ними Маргарет увидела семейство риверсов. Кэролайн тоже явилась. «У этой девицы ни стыда, ни совести», — подумала Маргарет. Маргарет посмотрела на у алтаря Энтони. Он казался довольным и спокойным, отчего Маргарет даже передернула. Она обернулась и бросила взгляд на всех присутствующих. В отдалении она заметила фигуру Джонатана Трэнси, «А это...» Маргарет моргнула и выдохнула. «Нет, — показалось. — Конечно, его здесь нет. Зачем ему приезжать?» Лорд Кавендиш убрал локоть и соединил руки Маргарет и Энтони. «Я люблю тебя, дочка», — одними губами прошептал он и отошел в сторонку. «Мы собрались здесь...» — начал церемонию пастор, но Маргарет почти не слышала дальнейших слов. Мысли в ее голове лихорадочно кружились. Она знала, что сейчас, прямо в эту минуту, решалась ее судьба. Позволит ли она всему свершиться или же... или же... Согласны ли вы взять в жены эту девушку? Слова пастора прозвучали набатом в голове Маргарет, и она дернулась, будто только что проснулась. «Да», — ответил Энтони и улыбнулся, взглянув на Маргарет. «Согласны ли вы, Маргарет, взять в мужья?» «Нет!» — выпалила Маргарет. Все затихли и, кажется, даже перестали дышать. Священник прокашлялся и повторил. «Согласны ли вы, Маргарет?» «Нет!» — прошипела она. Пастор хлопнул глазами и перевел взгляд на Энтони. «Не слушайте ее и продолжайте!» — угрожающим тоном проговорил Энтони. «Но...» «Невеста переволновалась», — прошептал он. «Не видите, что на ней лица нет? Она не соображает, что говорит. Продолжайте, я вам приказываю». Пастор кивнул и произнес следующую фразу. «Если кто против этого союза, то пусть говорит сейчас или же молчит вечно».